Интерлюдия Днем ранее «И за что предки так наказывали меня?» Поднял взор к небесам глава рода Фалапикс. «Почему в моей семье появился такой идиот?» Вопрос был риторическим и ответа не требовал, но он все же прозвучал в виде робкого блеяния. «Но отец...» Говорил пятый сын глава клана Бига: ребенок наложницы из младшего рода, взятой за красоту. К несчастью, девушка была глупа, как пробка, и вскоре наскучила могущественному аристократу. Единственный прибыток от нее оставшийся Рейну, сын, оказавшимся таким же слабым и глупым, как его мать. Старший Фалапикс понял это давно, еще когда мальчишке исполнилось первый большой оборот ко второму он окончательно разочаровался в нем и постарался удалить его от семьи как можно дальше просто выгнать его из дома было нельзя это показало бы слабость хефлорда, поэтому он подарил ему во владение совершенно бесполезную планету и постарался забыть о нем, как оказалось зря некоторое время младший сын действительно пропал с поля зрения, исправно проедая небольшой пансион выделенный ему на содержание. А потом до главы рода стали доходить слухи, что его отпрыск ведет какие-то дела с наемниками на Савофе. Это был неплохой вариант. С равной степенью Бига мог погибнуть на одном из контрактов, либо же сделаться достойным алоком, за которого отцу не будет стыдно перед соседями и деловыми партнерами. Впрочем, в последний вариант Рейн не верил. Позже оказалось, что он не ошибся. Этот юный идиот не стал наемником. Он, оказывается, вел войну с дикарями на собственной планете, раз за разом проигрывая тем, кого предки Лапексов скинули с высокого уровня развития цивилизации до каменного века. Это было неприемлемо, и Хеф-лорду приходилось тратить большие деньги, чтобы о похождениях его сына не стало известно знакомым. Однако сейчас выяснилось, что все это время мальчишка сражался не просто с дикарями а с возродившимся на этой проклятой планете мастеров-порталов. Удар ниже пояса. Его кровь не просто принесла позор в семью за слабость. Глупец еще и поставил под удар сам факт существования рода Лапикс. Если император или кто-то из Фемов узнает, что мастер порталов снова жив, а Лапикс знал об этом, но ничего не сказал, карательные отряды императора вырежут все их семьи. И наверняка вычеркнут из памяти Аалоков само имя Лапикс. Существование человека, который мог создавать порталы без помощи техники, было угрозой Империи. Именно поэтому цивилизация, много оборотов назад породившая одного из такого мутанта, была полностью уничтожена. А теперь она сделала это снова. К счастью, мастер порталов не скрывался. Он пришел на земли империи и даже каким-то образом добыл себе статус гражданина, выдавая себя за наследника слабого рода. Более того, этот хитрец решил даже выкупить Мишес, о чем свидетельствовало письмо, лежащее сейчас перед Рейном. А значит, еще был шанс сохранить все в тайне, убить мастера порталов, глупца сына и спасти свой древний род потом еще запустить орды наемников на Мишес, чтобы те вырезали все живое на этой проклятой планете, дабы в будущем ситуация не повторилась. «Значит так, Бига», — произнес Рейн, немного успокоившись и даже накидав кое-какой план действий. «Завтра я иду на переговоры с этим самым мастером порталов. Ты остаешься в поместье и никуда не выходишь за его пределы. — Соответствующие распоряжения я уже раздал. Ждешь моего возвращения. После мы поговорим. — Отец, ты собираешься продать ему Мишес? — округлил глаза пятый сын. — Какой же он все-таки идиот! — с мукой подумал Рейн. — Роду будет лучше, если он погибнет в каком-нибудь несчастном случае. — Вслух же он сказал! — Я сделаю вид, что собираюсь уступить ему. Договорюсь о цене, усыплю бдительность. А когда он явится на вторую встречу, где нужно будет подписать договор купли-продажи планеты, я уничтожу его. Но он очень быстрый, отец, зачистил Бига. Едва почувствовав опасность, он уйдет порталом. Он уже делал так. Скажи... «Разве я недостаточно платил твоим наставникам, чтобы они научили тебя всему, что должен знать Хэфлорд? «Например, о том, как ведутся войны, в результате которых не остаются свидетелей». Поглупевшее еще больше лицо мальчишки сказала больше любых слов. Он не знал. «В случае, когда война ведется на уничтожение рода...» Применяется поле поглощения Дегло, — рявкнул глава рода. Это-то ты мог запомнить. Но ведь в этом случае и мы лишаемся доступа к порталам. Раздери тебя, воины, слюнтяй. Конечно, так и происходит. Но лорд должен просчитывать ситуацию, а при необходимости рисковать. Без демонстрации силы никто не станет считаться с тобой. А слабый алок. Мертвый алок. Вся. Проваливай в свои покои. Я больше не желаю тебя видеть.